И вдруг юноша заметил на земле яркую птицу. Он даже не пытался схватить ее. Пару недель назад три стран уже испытал сильнейшее потрясение, когда чуть было не поймал крупного серо-коричневого зайца, которым надеялся поужинать. Но тот ускользнул от охотника в последний момент и, обернувшись на краю поляны, презрительно сказал «Отличный поступок, парень!» Тебе есть чем гордиться, после чего исчез в густой траве. Птица же привлекла внимание юноши своей красотой. Она была размером с фазана с удивительно ярким оперением, огненно-красным, желтым и ослепительно-синим. Непонятно, из каких тропиков ее сюда занесло, но в папоротниковом лесу она явно была гостьей. Птица тревожно наблюдала за приближением три страна, неловко подпрыгивая в траве и издавая испуганные крики. Он опустился рядом с ней на колени, бормоча что-то успокаивающее. А потом, протянув руку, понял, в чем тут проблема. На лапке птицы была серебряная цепочка, которая зацепилась за торчащие из земли кривой обломок корня. Птица, оказалась в ловушке и не могла улететь. Тристрон осторожно распутал серебряную цепочку и отцепил ее от корня, поглаживая птицу свободной рукой по увенчанной пышным хохолком голове. — Ну вот, — сказал он наконец, — готова. Лети домой. Но птица вовсе не торопилась улетать. Склонив головку на бок, она пристально смотрела юноше в лицо. Что же ты? уговаривал ее Тристран, почему-то чувствуя себя ужасно неловко. Ведь о тебе наверняка кто-то волнуется. Он поднял птицу на руки и сделал шаг к лесу. Но тут что-то словно ударило его, не давая сдвинуться с места. Ощущение было такое, как будто он с разбегу налетел на невидимую стену. Он споткнулся и чуть не упал. Ах! «Ты вор!» — раздался над его ухом надтреснутый старушечий голос. «Да я превращу твои кости в лед и поджарю тебя на медленном огне! Я вырву тебе глаза и один привяжу к селедке, а второй к чайке, чтобы ты видел одновременно небо и море и сошел от этого с ума! Я обращу твой язык в вызвивающегося червя!» — А пальцы в острые бритвы, и напущу на тебя жалящих огненных муравьев, чтобы всякий раз, когда ты вздумаешь почесаться, не стоит так волноваться, — перебил старуху Тристран. Я не собирался красть вашу птицу. Ее цепь запуталась в корнях, а я просто помог ей освободиться. Старуха подозрительно сверкнула глазками из-под копны нечесанных седых волос, подбежала к тристрану и выхватила у него свою птицу. Прижав ее к груди, она что-то прошептала, и птица ответила ей мелодичной трелью. Старуха прищурилась. — Ну, может, ты и не все мне наврал, — признала она неохотно. «Я вам вообще не врал!» — возразил тристран, но старуха уже заковыляла прочь по поляне, прижимая птицу к груди. Юноши осталось только собрать свои рассыпанные сливы и грибы и вернуться туда, где он оставил Ивейн. Звезда сидела на обочине дороги и растирала ноги. Поврежденная лодыжка все еще ныла, да и ступни с каждым днем болели все больше. Иногда по ночам... Тристерн слышал, как девушка тихонько плачет. Он надеялся, что луна пошлет им еще одного единорога, но знал, что не стоит на это особенно рассчитывать. «Знаешь», — сказал Тристерн девушке, «тут со мной случилось кое-что странное». И он рассказал о приключении с птицей, наивно полагая, что оно на этом и закончилось. Но, конечно же, Тристерн ошибался. Спустя несколько часов, когда путники шли по лесной дороге, их обогнал ярко раскрашенный фургон, запряженный парой серых мулов. На месте возницы сидела та самая старуха, что грозилась превратить кости три страна в лед. Она остановила мулов и поманила юношу кривым пальцем. Поди Пойди-ка сюда, парень, — велела она. Он с опаской подошел ближе. — Да, сударыня. — Пожалуй, я должна перед тобой извиниться, — сообщила старуха. — Похоже, ты говорил правду. — Я поспешила с выводами. — Да, — согласился Тристрон. — Дай-ка мне поглядеть на тебя. Старуха спрыгнула на дорогу. Холодным пальцем она коснулась подбородка тристрана, заставляя его поднять голову вверх. Его карие глаза встретились взглядом с зелеными глазами старухи. — Кажется, ты честный парень, — кивнула она. — Можешь называть меня госпожой Семелой. Я направляюсь в застенье на ярмарку. И подумала, что мне пригодится смышленный мальчуган, чтобы стоять за прилавком. Я продаю стеклянные цветы. И это самый красивый товар, какой ты только можешь себе представить. Из тебя получился бы неплохой продавец. А на твою раненую руку мы наденем перчатку, чтобы не смущать покупателей. Что скажешь?» Тристран, поразмыслив, ответил. «Извините, я сейчас». И отошел посоветоваться с Ивейн. Обратно к старухе они вернулись уже вдвоем. — Добрый день! — вежливо начала звезда. — Мы обсудили ваше предложение и решили, что... — Ну и... — рявкнула госпожа Сэмела, глядя только на Тристрона. — Чего ты встал, как немой? — Давай, говори! — Отвечай! — Я не хочу работать на ярмарке, — сообщил Тристрон, — потому что у меня много своих дел в застене. но если бы вы согласились нас подвести, мы с подругой заплатили бы вам за проезд. Госпожа Семела помотала головой. — Нет уж, я и сама способна собирать хворост для костра, а лишний груз не пойдет на пользу без надеги и доходяги. Она кивнула на своих серых мулов. — Я пассажиров не беру! И она вскарабкалась обратно на козлы. — Но послушайте, — сказал Тристон, — я вам заплачу. Старая корга только презрительно хмыкнула. — У такого, как ты, не может найтись ничего, что я сочла бы достаточной платой. Значит так. Раз не хочешь поработать на ярмарке в Застенье, прочь с дороги! Тристон залез во внутренний карман Камзола и нащупал свой талисман. такой же холодный и прекрасный, как в самом начале путешествия. Юноша вытащил его и, крепко сжимая пальцами, поднес к самому носу старухи. Вы сказали, что торгуете стеклянными цветами. Так, может быть, вас заинтересует этот предмет? Подснежник из белого и зеленого стекла, сделанный с великим мастерством, казался живым. будто его только что сорвали, и даже утренняя роса не успела высохнуть на лепестках. Старуха заморгала, уставившись на зеленые листики и сомкнутую белую чашечку цветка, и вдруг истошно закричала, как раненная птица. — Где ты его взял? Дай сюда! Тристрон мгновенно спрятал подснежник в кулаке и отступил на пару шагов. произнес он, — я вдруг понял, что эта вещица мне очень дорога. В конце концов мне подарил ее отец, и цветок сопровождал меня во всех странствиях. Это, можно сказать, наша семейная реликвия. К тому же подснежник не раз приносил мне удачу и помогал в разных ситуациях. Пожалуй, я оставлю его себе, а до застения мы как-нибудь и пешком доберемся. Госпожа Семела, похоже, растерялась, сама не зная, что лучше, угрожать этому парню или льстить и уговаривать. Эта внутренняя борьба отразилась у нее на лице, как в зеркале.